подготовив свою армию и сумев привлечь на сторону Римлен всех возможных союзников, включая царя Иберии и Фаросмана, Карбулон двинулся в Армению, где Теридат в то время ещё не мог рассчитывать на братскую помощь Валагеза, задержанного мятежом в Гиркании, области к югу от Каспийского моря. Теридат, ввиду недостатка парфянских сил, не надеясь победить Карбулона в открытом сражении, Попытался уничтожить римского полководца с помощью достаточно примитивной хитрости. Он предложил Гнею Домицию личную встречу, заявив, что он на неё явится всего лишь с тысячей всадников личной охраны. А Корбулон волен взять столько, сколько пожелает, при единственном условии, чтобы все были без шлемов и панцирей. Корбулону не составило труда разгадать суть предложения Тередата. Парфяне были искуснейшие лучники, и если бы римляне, пусть даже и при большом численном перевесе, но не защищенные доспехами, появились перед тысячей наверняка отборных парфянских лучников, их постигла бы участь злосчастного воинства Марка Краса при Каррах, когда от парфянских стрел пало до двадцати тысяч римлян. Да и сам римский военачальник погиб тогда, будучи жертвой коварства, явившись на якобы мирную встречу для переговоров. Карбулон был более умелым и дальновидным полководцем, нежели Крас. Поход Карбулона в Армению дал блестящий результат. Умело расставив в горных проходах воинские отряды, Он с самого начала пресёг попытки теридатов воспрепятствовать получению римлянами продовольствия с побережья Чёрного моря. А затем решительным штурмом овладел сильнейшей крепостью Валанд, открыв себе путь на столицу Армении Артаксату. Теридат попытался не допустить Римленн к городу и, двинувшись им навстречу, сумело кружить войско Карбулона, надеясь, что окружение застигнет его в расплох и вызовет растерянность, которой он сумеет воспользоваться. Но многоопытного полководца смутить было не так-то просто. Карбулон заранее придал своей армии такой походный порядок, при котором она могла, не нарушая его, вести бой на всех направлениях, откуда бы ни появился противник. Поняв безнадежность нападения на римское войско, Теридат, оставив без защиты Артаксату, ушел далеко на восток. А затем, как Решительным штурмом овладел сильнейшей крепостью Валанд, открыв себе путь на столицу Армении Артаксату. Артаксата сдалась Карбулону без боя, что спасло жизнь её населению. Но сам город римский полководец Вилел разрушить, рассудив, что у него недостаточно сил, чтобы расположить в городе гарнизон, способный защищать городские стены на всём их протяжении а просто оставить город означало бы, что римляне не сумели извлечь для себя никакой пользы от овладения им. Артаксата была предана огню. Рим встретил победные известия из далёкой Армении с ликованием. Нерон был провозглашён императором и таким образом становился вровень со своими предшественниками. Теперь он считался победоносным полководцем, о чём и свидетельствовал императорский титул. Правда, императоры-предшественники звание своё заслужили либо сами, одерживая славные победы, как Тиберий, либо участвуя в победоносных походах, как Август и в конце концов Клавдий, всё же бывший в британском походе римской армии. Но пока об этих вещах никто не задумывался. Что ни говори, но ведь этот юный принцепс так удачно назначил полководца для восточных легионов. Значит, это по праву его победа. В честь победы воздвигли арку и статуи победителей. Нерону на несколько лет вперёд определили консульство и ввели сразу три новых праздничных дня: день самой победы, день прибытия известия о ней в Рим, И наконец, день объявления о победе народу. После разрушения Артаксата поход был продолжен. Теперь целью Карбулона было взятие города Тигранакерты и полное овладение всем царством Армении. По счастью для римлян, Гиркания оказалась твёрдым орешком, и войска царя Валагеза оказались надолго там скованными. И потому парфянский ставленник мог в борьбе с римлянами опираться в основном на местные силы, каковых было явно недостаточно. И во время нового похода римское войско не несло особых потерь, поскольку не встречало заметного сопротивления. Если в период подготовки к войне римские воины страдали от лютого холода, то теперь во время похода Их преследовали жестокая жара и недостаток воды. И здесь Карбулон подавал всем пример, мужественно перенося наравне с рядовыми воинами все тяготы похода. В этом он походил на величайших полководцев, которых также отличала эта достойная черта. Двигаясь к Тигранакерте, Римляне овладели двумя армянскими крепостями, одну из которых пришлось брать штурмом, а другую принудили к сдаче осадой. В результате Тигранокерта не решилась сопротивляться и открыла свои ворота Карбулону, который повёл себя здесь иначе, нежели в Артаксате. Городу и его жителям не причинили ни малейшего ущерба, дабы показать всем выгоды послушания Риму. Единственное серьёзное сопротивление римлянам оказала только крепость Лагерда, где укрепилась отважная армянская молодёжь. Римлянам пришлось вести осаду по всем правилам военного искусства. Когда римляне ворвались наконец в Лагерду, её защитники прекратили сопротивление. Успехи римских войск в Армении не остались незамеченными в мятежной Геркании, откуда к Карбулону прибыло посольство с предложением союза против парфян. Герканцы справедливо указывали на то, что они уже помогают Риму, сдерживая армию царя Валагеза. Римский полководец благосклонно принял послов из Геркании, проявил о них заботу, обеспечив охрану на обратный путь но действительной поддержки римляне герканцам не оказали. Большая война с Парфией не входила в планы империи. Задача Карбулона была обеспечить господство Рима в Армении, и он её полностью выполнил. Попытка тередата вторгнуться в занятые римлянами армянские области была отбита, и на престол царства был возведён избранный Нероном новый царь им стал знатный уроженец соседней с Арменией Кападокии Тигран. Для большей безопасности новому армянскому царю дали римскую охрану из тысячи легионеров, двух союзнических когорт, 1200 воинов и двух отрядов конницы. Карболон в Армении не задержался, поскольку был вынужден отбыть в Сирию, где к этому времени скончался у мидий квадрат, и надо было принять в управление эту важнейшую и богатейшую провинцию, оставшуюся без наместника.